Проснувшись в воскресенье утром, я вовсе не чувствовал себя светлой личностью типа Джона Денвера. Кошка мяукала, телефон трезвонил. Хорошо, что хотя бы мусоровозы не гремели. 9.17 на компьютере. Звонил Вольф Нахман. «А, — сказал он, — «Ты уже вернулся из церкви?» «Ага». Видать, служба была короткая. С юмором у Вольфа всегда было неважно. Он, правда, этого не знал, так что пришлось ему подыгрывать. «Ага», — сказал я. «Я подумал, тебе будет интересно узнать, что пистолет, найденный в квартире МакГоверна, вернулся с баллистической экспертизы. Убийство было совершено из него». «Что за пушка, Вольф?» «Одну минутку. Здесь написано «автоматическая берета калибра 25». Типичный дамский пистолетик, сказал я. Все, что я знал об оружии, это что у меня его никогда не было, и я никогда не хотел его иметь. Если кому-то приспичит меня пришить, придется принести свой пистолет. Похоже, какая-то телка спекла его, как Сэма Кука, сказал я. Это еще кто такой? спросил адвокат. Он не очень-то разбирался в некоторых вещах, включая случаи убийства ревнивыми женами негритянских сол-певцов в американских отелях. Впрочем, свое дело он знал твердо. Здесь он был настоящая барракуда. Очень уж дамская штучка для такого большого мальчика, как МакГоверн. Что скажешь? Вольф не сказал ничего. Он виделся с МакГоверном и рассказал мне об этой встрече. Обещал еще позвонить. Я взял розовую квитанцию из цветочного магазина, вложил ее в конверт и подсунул под низ лотка с кошачьим туалетом, который обычно держу в душе, за исключением того времени, когда сам принимаю душ. Теперь-то я наверняка чинил препятствия правосудию, или как там это у них называется. Как минимум я скрывал улики, непосредственно относящиеся к убийству. Это было даже забавно, да и выбора другого не было. Если бы я отнес квитанцию Фоксу и рассказал, где ее нашел, это точно привело бы МакГоварна на виселицу. МакГоварна держали в центральном изоляторе за зданием суда на сотой улице. Вольф считал, что сумеет вытащить его под залог где-нибудь в начале следующей недели. Пока же его могли навещать только адвокат или священник, а я не был ни тем, ни другим. Я даже не мечтал стать ни тем, ни другим, когда вырасту. Дело затягивалось. Я достал салфетку от Дерби из футляра для сигар и принялся изучать имена по новой — Дарлин Ригби и Нина Конг. В женщинах я разбираюсь еще хуже, чем в оружии. Никто в них толком не разбирается, кроме разве что парикмахеров-бисексуалов. Эти-то знают о женщинах много, но, очевидно, не пользуются этими знаниями. Фактически, у женщин во всем мире очень мало друзей. Мне часто кажется, что мужчина без женщины — это все равно, что голова без боли. Может быть, я к ним несправедлив. Я знаю много женщин, которые совсем не похожи на других. Например, Ганнер. Интересно, согласится она пойти со мной на Рейнджерс сегодня вечером? Ганнер, белокурая красотка из Англии, никогда в жизни не была на хоккее. Трудно представить, как можно прожить на этой планете всю жизнь и умереть, не посмотрев ни одной игры. Хотя некоторым это удается. да и многое другое тоже, например, заколоть собственную тещу ломиком для колки льда. Я старался не думать о Макговерне, сидящем в предвариловке на Central Street 100, возможно, набитой закоренелыми преступниками. Мягкий, добродушный МакГоварн, который поспешил причесаться перед тем, как ему представили скаковую лошадь. Надеюсь, он сможет выжить на тюремных харчах. Звонить Ригби или Конг было все еще рановато, поэтому я приготовил себе горячий шоколад и потягивал его минут 20, прислушиваясь к тому, как растут волосы у меня на голове. Затем я прикинул, что мне известно о Дарлине Ригби. Я знал, что она молодая начинающая актриса, Ну, все они начинающие. Еще я знал, что она живет в каком-то большом комплексе для артистов на 43-й улице в самом сердце адовой кухни. Огромное здание, битком набитое молодыми актерами, танцовщиками, и все в таком роде, и каждый пытается пробиться. Ну, место они выбрали удачно, в этом районе, даже чтобы выйти на угол за сигаретами, надо как следует потолкаться. Харек описал Дарлин как очень талантливую, очень красивую и очень решительную в своем стремлении достичь вершин успеха. Может, она и вправду очень талантлива, но если это она пришила Фрэнка Уортингтона, то мизансцену она позаимствовала из плохого фильма. Было что-то пугающее в том, насколько искусно все было устроено. Цветы, записка на полу, театрализованная расстановка предметов на столе, включая кровавую Мэри. И сама рана, не будучи особенно кровавой, казалась подчеркнута зловещей в своем совершенстве. Аккуратная, даже изящная маленькая дырочка, извещающая о том, что Фрэнк Уортингтон уже отпраздновал свою последнюю масленицу. Если Дарлин Ригби настолько решительно, то я лично не завидую всему Голливуду. Я снял трубку телефона. «Доброе утро, мисс Ригби. Это Фред Баркин». Я был другом Фрэнка Уортингтона, и мы организуем небольшую неформальную встречу сегодня около 8 часов у Чамли в Виллич. Вы знаете, где это? Отлично. Тогда мы ждем вас? Отлично. Просто выпьем вместе и помянем Фрэнка. Да, не говорите. Ужас. Да, мы все огорчены. Ужасно огорчены. Это будет вечерок, который Фрэнку бы понравился. Рад, что вы согласились. Увидимся вечером. До свидания. Я, конечно, переигрывал, но давно замечено, что в таких делах важна полная искренность. Если справишься с этим, справишься с чем угодно».